Глава третья. Да ты просто национальный герой! Марина улыбалась, сидя напротив и ковыряясь в телефоне. Она была жутко довольна с момента моего возвращения. Но еще бы, несмотря на все негативные высказывания в мой адрес подогреваемой Арисис, которая нынче скрывается, моя репутация после сражения с драконом очень сильно возросла. Внезапно открывшийся портал С-ранга и в итоге столь незначительное разрушение. Несколько разрушенных зданий и развороченных улиц, тысячи пострадавших. Для кого-то это может показаться огромным уроном, но эксперты как один по всем новостям твердят, что отделались малой кровью, учитывая, что никаких групп для сражения с подобным монстром подготовлено не было. Если бы не мои героические действия, то от Новгорода не осталось бы камня на камне а после этого дракон успел бы превратить в пепел и другие города. Да одна лишь подготовка к его убийству заняла бы не один день. Слишком сильная тварь. Так что да, наши дела внезапно пошли в гору. Расследования в отношении моей компании, если и не сняли полностью, то, по крайней мере, заметно сократили. Возможно, если бы не излишнее личное упорство Ароновой, то его бы вообще отозвали. Ну а пока что мы направлялись в Москву на флайере, где я понемногу собирался взять бразды правления родом и городом в свои руки. Стать таки, наконец, великим князем московским. Не очень-то этого хотел, но чем дольше думал, тем больше хотелось таким образом почтить память славы, который подарил мне искру созидания, сделавшую меня полноценным богом. Без нее я, может быть, и смог бы победить сокрушителя Тверди, но уж точно не стать его преемником. Просто не смог бы перенаправить на себя потоки его силы. «О великом князе Добронравове есть вести?» «Судя по тому, что писала мне Паладин Ранкевич, его задержали после вашей информации. Род Добронравовых тоже под следствием в пособничестве новому британскому альянсу». Я кивнул. «Надеюсь, Лана это не затронет. Она и так натерпелась». «Так необычно, когда вы о ком-то печетесь», хмыкнула Марина и слегка наклонила голову на бок, приспустив стальные очки на край носа. «Да брось, я вечно о ком-то пекусь». «Нет, не так» даже во что он немного меняется когда вы говорите о ней теперь уже мой черед был удивленно посмотреть на помощницу эйна материализовалась рядом с мариной и согласно закивала да мастер вы говорите о ней совсем не так как о других вам кажется отмахнулся я не став продолжать этот разговор марина еще некоторое время с любопытством поглядывала на меня словно пытаясь что то прочитать в моем лице но затем вернулась к телефону и еще хорошие новости Наши акции на фоне вашего героизма сильно пошли вверх, включая те, что передал вам прошлый великий князь Московский. Ваше состояние выросло почти в полтора раза. «Деньги меня не слишком интересуют», — напомнил я. «Разумеется», — кивнула Марина. «Но раз так, то можешь выписать себе и другим премию». «А вот это я всегда рада слышать. Сделаю». На этом разговор закончился. Марина вернулась к работе, а я скрестил руки на груди и прикрыл глаза. «Кажется, мне даже что-то снилось». Какое-то воспоминание из прошлого, но когда Флайер слегка качнула при посадке, и я проснулся, оно тут же выветрилось из головы. Не успел я выйти из этого летающего автомобиля, как мне на грудь кинулась Лана. Прибыли мы в ее поместье, так что в подобном не было ничего удивительного. Девушка тут же начала причитать, как волновалась, когда увидела новости о драконе и моем сражении с ним. Она говорила много, сбивчиво, но это было так мило, что я даже не осмелился ее прерывать. Просто поглаживал по голове и улыбался теплой улыбкой. Как только Лана выговорилась и отлипла от меня, вперед вышла ее старшая сестра Валентина Витальевна Добронравова, жена Семена Вячеславовича. Вид у нее был грозный, сказывался яркий воинственный макияж и темнобордовое платье с высоким воротом. На миг мне показалось, что она решит устроить скандал из того, что происходит с ее семьей. Будет сыпать обвинениями, и тогда мне пришлось бы принять меры например, божественной силой отправить ее куда-нибудь подальше, например, в пригород. Но она меня удивила. Внезапно она опустилась на одно колено и склонила голову, чем удивила даже Лану. Женщине пришлось переступить через свою гордость, чтобы сделать такое. «Приветствую великого князя Московского, главу рода Добронравовых», тихо, но довольно твердо произнесла Валентина. «Между нами было очень много недопонимания и обид, и я от своего лица и лица моей семьи «Прошу оставить это в прошлом. Клянусь, что не замышляю зла против вас». Я несколько секунд молча наблюдал за женщиной, после чего протянул ей пустой контракт. там мгновение смотрела на него непонимающим взглядом, но затем все-таки взяла в руки и развернула. Внутри уже были прописаны некоторые базовые пункты из серии «Злонамеренно не вредить Андрею Котову» и прочее. «Наказание. Смерть?» — прочитала она последние строчки и нахмурилась. «Да». Ваше сердце остановится в тот же миг, когда вы пойдете против меня. «Это слишком, Андрей Дмитриевич!» — ухнула Лана, но я никак на это не отреагировал. «Если княгиня собирается остаться частью рода, а не быть выпнутой на мороз вместе с мужем, как только я войду в полные права, то пусть докажет, что раскаялась. В конце концов они с мужем пытались меня убить, и если бы не Лана и память о славе, для которого эти люди были семьей, я бы прикончил их, и дело с концом». В любом случае, такой контракт обеспечит их преданность, и в спину они нанести удар не смогут при всем желании. «Хорошо, я это подпишу, Ваше Высочество», — сказала Валентина, сжимая контракт в руках. Я больше ничего не сказал, просто направился к поместью, оставив женщину стоять на коленях. Лана на мгновение задержалась, бросив печальный взгляд на старшую сестру, которая не могла сдержать слез после такого унизительного момента, и направилась следом. «Вы очень великодушны, Андрей Дмитриевич», — тихо шепнула мне Марина, верившая эту сцену. «Вероятно, старею и становлюсь сентиментальным», — ответил ей. «Приняли нас в поместье Добронравовых, как полагается, но при всем желании я тут был совсем не для отдыха. Завтра у меня должна состояться встреча с императором, где будет подтвержден мой титул». По крайней мере, Мирослава утром еще до отлета сообщила, что, учитывая последние события, никаких препятствий в наследовании титула «Славы» больше нет. Поговаривают, что мне собираются еще и медаль вручить за новгородский бой. Я временно занял кабинет «Славы», хотя и считал это лишним. Лана настояла, посчитав, что это будет правильно, так что дальнейшие встречи проходили именно там». В городе прознали, что уже завтра мой титул будет подтвержден императором, и многие политики, чиновники и богатые дворяне посчитали, что это лучший момент встретиться со мной и установить взаимовыгодное сотрудничество. И вот тут мне очень помогла Валентина Витальевна. Все-таки они с мужем плавали в этом море и знали каждую рыбу. И когда Марина огласила список тех, кто хочет сегодня со мной встретиться, я понял, что без помощи мне не обойтись. Это были без преувеличения сотни людей» у половины из которых солидные титулы и должности. Разобраться самому, кому стоит уделить внимание, а кем пренебречь, в такой ситуации было невероятно сложно. Валентина просмотрела список и сразу вычеркнула половину имен, пометив их всех как неважные. Руки ее при этом слегка подрагивали, но просто от нервов. Она не пыталась сделать никакой гадости, а действительно помогала. Ара это тоже подтверждал. Сейчас она пыталась быть максимально полезной и нервничала именно из-за того, что не была уверена, достаточно ли делает. В любом случае, список очень сильно сократился и в итоге уменьшился до десяти имен, среди которых оказался некий Аркадий Мамонтов, без титула. Какой-то представитель рабочих. Это меня удивило, на что Валентина пояснила. Мамонтов может показаться неважным, но поверьте, его игнорирование может стоить вам миллиардов. Он глава рабочего профсоюза. В его руках очень много нитей власти, хоть по виду и не скажешь. Найдете с ним общий язык, и все будет работать отлично, а если нет, то он способен на самые невероятные и сложные экономические диверсии. Устроить забастовку в жизненно важном предприятии ему ничего не стоит. Странно, что при этом его еще не убили. Он достаточно сильно одаренный, но это не главная причина. Он не жаден и достаточно адекватен для человека, наделенного такой властью. Аркадий Мамонтов оказался первый и выглядел совсем невнушительно. Мужичок средних лет. Достаточно крепкий, но обычный. Поговорили мы с ним совсем немного, и ничего важного в разговоре не было. Он просто понадеялся, что мы будем активно сотрудничать. Лишь обмолвился, что неплохо было бы субсидировать профсоюз после того, как я полноценно вступлю в должность. После его ухода Валентина отметила, что это тоже нормально. Ее муж все это время поступал точно так же, и оговоренная сумма субсидий не изменилась. Дальше меня посетил непосредственно мэр города, и тот по большей части боялся, что я его сменю на должности после получения титула, вот и пришел продемонстрировать лояльность и все в таком духе. Мне он понравился, а Валентина обозначила его как эффективного менеджера и порекомендовала пока оставить его на должности. Лучшие кандидатуры у меня все равно нет, так что не возражал. Встречи шли одна за другой. Буквально. Стоило одному гостю уйти, как Марина объявляла следующего. Уже на четвертом я даже не стал пытаться запомнить имя. Просто улыбался, общался и надеялся на благосклонное сотрудничество в будущем. Так и прошел весь мой день. Последний гость покинул мой кабинет примерно за полчаса до заката, а я ведь даже не ел ничего все это время. «В следующий раз не более человека за день», — зевнув, сообщил я Марине. «Как вам будет угодно?» — хихикнула Марина. «Какие планы на оставшийся вечер?» «Изначально подумывал пригласить тебя куда-нибудь. Может, в ресторан, но, учитывая, что мы провозились дольше, чем я думал, а завтра встреча с императором, то я бы отложил на денек другой Как насчет завтра?» «Я подберу подходящий», — кивнула девушка. «Но с чего вдруг?» «Ты трудишься, не покладая рук, и, думаю, заслужила небольшую награду с моей стороны, помимо денежных премий». Романтический вечер — неплохое решение. Или ты против? Нет, нисколько. Марина просияла, хоть и постаралась этого не показывать. Все-таки она молодая девушка. Ей хочется романтики и внимания, даже если она и пытается делать вид, что это не так. Вот и договорились. В этот момент в дверь кабинета осторожно постучали, а затем к нам заглянула Лана. Я вам не помешала? Как хозяйка дома может нам помешать? Заходи. Я пригласил девушку. «В таком случае я вас оставлю», — кивнула мне Марина, затем кивнула Лане и покинула кабинет, оставляя нас вдвоем. «Так что ты хотела?» «Или просто пришла спросить, как дела?» — поинтересовался я, улыбаясь. «Ну, Лана засмущалась. Кажется, девушка только сейчас поняла, что мы с ней остались вдвоем». «Да, хотела спросить, как дела?» Немного утомился от этих бесконечных улыбок, обещаний и рукопожатий. «Ну, вот такова политика». Развел я руками. Да, понимаю, кивнула она, а я заметил, что девушка немного нервничает, куда больше, чем должна бы. Потирает руки, взволнованно отводит взгляд. В чем дело, Лана? Да нет, ни в чем. Мне не нужен был рай, чтобы понять, что она лжет. А если подумать, настоял я. Лана поджала губы, а затем все-таки выпалила. Моя сестра убеждает меня соблазнить вас и стать вашей женой. Я тяжело вздохнул и потер переносицу. Что ж, чего-то такого можно было от них ожидать. Раз уж Валентина и ее муж сейчас не в лучшем положении, то такой прямой брак может их спасти. И вот мы семья не по дальнему прапрапрадеду, жившему восемь сотен лет назад, а по вполне прямому браку. Но в этом плане был один фатальный недостаток. Не воспринимаю я Лану как женщину. Она очень красива, мила и невинна, и потому все это время я относился к ней скорее как к, к младшей сестренке. «А сама ты чего хочешь?» — решил я зайти с такой стороны. «Я...» — она замялась. «Не этого. Тогда просто не обращай внимания на то, что говорит тебе Валентина. Все, что ее сейчас волнует, как бы я не лишил ее и мужа всего...» А судя по тому, какие рычаги власти оказались в моих руках, я действительно мог сделать очень и очень много. Они все еще очень богатые и влиятельные люди, но надавить тут, надавить там, и от былой власти останется лишь пыль. Поэтому не делай того, чего не хочешь. Ты хорошая девушка, милая и красивая, и я уверен, ты найдешь себе мужа гораздо лучшего, чем я. Лана улыбнулась и облегченно выдохнула, словно тяжелый камень упал с плеч. «Тогда я пойду», — сказала она. «Но перед этим хочу сказать еще кое-что. Дедушка Слава оставил мне этот дом, но я считаю, что это неправильно. Может, по документам теперь я хозяйка, но хочу, чтобы вы знали Андрей. Он и ваш тоже. Так что, если желаете сделать его своей резиденцией, как великого князя московского, я не против. Просто заберу себе то крыло, где моя комната, а с остальным делайте, что хотите». «Ты ведь не обязана, понимаешь?» «Думаю...» «Дедушка хотел бы этого». Улыбнувшись, Лана скрылась за дверью. «Резиденция князя Московского, значит?» «Подумаю над этим».